В этой безнадежности прожил он до семнадцатилетнего возраста. Тут его терпение истощилось, жизнь стала еще грустнее от увеличившейся ненависти мачехи, и, доведенной до крайности, но больше чем прежде, уверенной в своих силах, он решил бежать из родительского дома и пешком дойти до Москвы. Но с какими трудностями был связан этот побег? Надо было найти товарищей, которые бы знали и дорогу в Москву, и саму Москву, потому что Михайло знал обо всем этом так же мало, как пятилетний ребенок. На счастье, к его отцу каждую зиму приезжали московские торговцы для покупки рыбы. На них-то он и надеялся. Их-то с нетерпением ждал целое лето и целую осень 1728 года. Наконец настала зима, московцы приехали, закупили все, что им было нужно, и собрались ехать домой. А спустя день после их отъезда в зимнюю холодную ночь пустился за ними и молодой Ломоносов. Горько было ему оставить доброго отца, оставить как преступнику, без его согласия, без его благословения. Но со временем он надеялся возвратиться к нему с честью, надеялся утешить его старость своими успехами в ученом свете. И эта надежда помогла ему перенести тяжкую минуту разлуки. Если бы вы знали, друзья мои, сколько трудов, сколько испытаний ожидало молодого беглеца с первых шагов после ухода из родительского дома. Началось с того, что только через целые сутки даже не ходьбы, а почти бега нагнал он московский обоз уже в семидесяти верстах от холмогор. Потом едва умолил главного приказчика взять его с собой. Наконец, вышедший из дома без куска хлеба, без копейки денег, с одним своим богатством, двумя книгами Дудина, он едва не умер от голода. И всю дорогу до Москвы ел то, чем из милости кормили его обозные извозчики и не слишком щедрый их хозяин. А сколько неприятностей ожидало его в самой Москве! как часто даже и тогда, когда он стараниями одного доброго монаха уже был помещен учеником в заиконо-спасскую академию, терпел он голод и всякую нужду. Казенный воспитанник получал в то время алтын, то есть три копейки в день. Из этой малой суммы Ломоносов тратил денежку на хлеб, денежку на квас – а остальное на бумагу и все другие нужные ему вещи. Даже одежду не давали из казны. Все ученики получали ее от своих родственников. У Ломоносова же их не было, поэтому он часто ходил в лохмотьях. Но сам юноша не замечал этого. Немного смотрел и на великолепие Москвы, Во время его учения классы и книги составляли для него мир, в котором он блаженствовал. И зато как быстры, как велики были его успехи, несмотря на все стеснение, каким тогдашний метод учения ограничивал эти успехи. Чтобы вы имели понятие об этом, милые мои слушатели, стоит рассказать вам только один случай. Ломоносов, будучи в грамматическом классе, скоро выучил все правила этимологии латинского языка и просил позволения учить синтаксис. Его учитель иеромонах Канашевский сделал ему выговор за нетерпение и приказал заниматься одной этимологией. Необыкновенный ученик внешне повиновался, но в то же время тайно и без всякой посторонней помощи учил синтаксис и знал его безошибочно уже к первому экзамену. И что же? Когда он просил проэкзаменовать его по этому предмету, его не только не спросили, но даже наказали за нетерпеливость и непослушание. Он просидел двое суток в темной комнате, и с тех пор скрывал от своих неумолимых учителей то, что знал сверх того, что они приказывали. За шесть лет такого медленного учения он изучил все, что знали его наставники, и особенно латинские и греческие языки, и знал их так хорошо, что даже иногда писал на них стихи. В 1735 году в Петербургскую Академию наук требовали из за иконоспасской несколько отличных семинаристов для продолжения курса «Физики и математики» у петербургских профессоров. Первый выбор без всякого сомнения Павловна Ломоносова и кто опишет его восторг, когда он узнал об этом. Курсы обучения в Заиконоспасском монастыре и в Киевской духовной академии были уже давно им кончены, и посреди этой бездейственности, мучительной для гения, он вдруг в соответствии с его собственными заслугами удостаивался чести учиться у самых умнейших во всей России людей. тоже неугомонное прилежание, которым он славился в Московской академии, До такой степени отличало его и в Петербургской, что через некоторое время он был послан на казенный счет в Германию усовершенствоваться в философии, химии и горном деле. Эти три науки были его любимыми предметами. В городе Марбурге у знаменитого профессора Вольфа началось новое образование первого русского ученого, великие способности которого стали вскоре известны немецким профессорам. Он провел в Германии несколько лет и здесь-то в 1738 году открылось в полной мере его поэтическое дарование. Он писал русские стихи на славную победу графа Миниха при Хатине во время продолжавшейся тогда войны с Турцией. Но надо сказать вам, слушатели мои, что написать в то время стихи значило совсем не то, что сейчас. Тогда русский язык еще не был настолько развит, чтобы можно было использовать разные размеры стихосложения, и если кто-нибудь из ученых людей отваживался быть поэтом, то стихи его представляли собой просто набранные строки без правильного размера слогов, совершенно необходимого в любом стихотворении». Ломоносов первый показал это своим соотечественникам, и его стихи на взятие Хатина были удивительным, неслыханным произведением того времени. Зато сколько шума наделали они не только среди ученых и литераторов, но даже при дворе. Императрица Анна Иоанновна получала их от президента Академии наук барона Крофта, с гордостью представлявшего государыне удивительное произведение ученика Академии.